Глава третья. В которой у транспорта есть своё мнение. Я плюхаюсь на сиденье унгуца и с трудом удерживаюсь от того, чтобы не медленно заснуть. Всё-таки тяжело с ней привычки шастать по лесу на лыжах. Ну, как я понимаю, это не последний на сегодня аттракцион. Мы взмываем над полем и летим прочь от внушительных гор вдоль берега вслед за едва различимой в снегу фигуркой всадника. Солнце уже намекает, что оно тоже за день нагулялось и хочет баньки где-то там, за снежным горизонтом. Мы же вызывающе показываем ему длинный нос с рогами и летим к новым приключениям. Минут через 5 мы обгоняем нашего пастуха. Он машет нам снизу рукой и указывает в какую сторону лететь дальше, что мы и делаем. Ещё через 5 минут, судя по всему, прибываем на место. Здесь снежная гладь подвытоптана, из неё, как луковицы, торчат четыре шатра. У них из вершинок вместо перьев струится дым. Азамат сажает нас в нескольких шагах от крайнего жилища. Вылезать наружу мне очень не хочется, но в шатре спать всё-таки удобнее, чем в кабине. Так что мы снова вытряхиваемся на снег. Едва коснувшись ногами земли, я замечаю, что на нас с лаем несутся два пса, вероятно, пастушьи помощники. Да как несутся, уши и язык развеваются где-то за спиной, задние лапы вперёд передних, в общем, того и гляди врежутся в бок онгуца. Я порываю запрыгнуть обратно в кабину, не то чтобы я боялась собак, но эти уж очень жаждут встречи на мой вкус. Лиза, да чего ты от собак шарахаешься? Они ведь табун охраняют, это свои собаки. Ага, только они нас впервые видят, и вряд ли им дали наш словесный портрет. Азамат хихикает и отмахивается от меня, а когда собаки подбегают поближе, рявкает на них какое-то жуткое сочетание согласных, которое, видимо, означает цыц. Собаки тормозят так, что снег столбом, а правая даже наворачивается через голову. В глазах их сразу выцараевается покорность, мольба о прощении и надежда, что вдруг дадут что-нибудь сгрызть. Ничего себе охраннички, говорю. Это, если правильное слово знать, кто угодно их окротить может. А вот и никто угодно, настойчиво говорит Азамат. А только тот, у кого право есть. Это же не просто так дворняги, их специально выводили, чтобы чуили, что у человек на уме. Я вот знаю, что я их хозяин, они ко мне и подлизываются. Псы их прямо принялись тереться у его ног и просительно заглядывать в глаза. Только облизываться не начали. Надеюсь, манерам их тоже обучают. Тут на звук собаки из шатров появляются люди, трое мужиков, укутанных в длинные шубы до самых пят. Азамат кричит им что-то приветственное, и мы двигаемся им навстречу. Мужики поначалу совершенно неприлично на него пялятся, потом немного неуверенно кланяются. Азамат кивает в ответ, и мы заходим в шатёр. Моданский шатёр это такая огромная круглая палатка из шкур. На первый взгляд кое-как накинутых на каркас. Посередине разведён костёр, обложенный в два ряда аккуратными камушками, а под боком у него пригрелась металлическая печечка без одной стенки. Её труба изогнута, и на сгибе припаяна перевёрнутая воронка, своего рода вытяжка, в которую уходит дым от костра. И всё это поднимается к дыре в потолке. Пол застелен шкурами, на каркасе растут крючочки для подвешивания одежды, утвари и мешков с чем угодно. Каркас у шатра металлический, в нём отражается и бликует золотистое пламя. Шатер весьма просторн, человек 10 легко улягутся. Крыша у самых стен на высоте моего плеча, а в центре метра 4. На печке пыхтит чугунок, время от времени выплескивая несколько пенястых капель, которые с шипением стекают по его боку, наполняя воздух сытным дымным запахом. Мы уж думали, вы вовсе не приедете, неожиданно понятно говорит один из пастухов. У него тоже есть акцент, но какой-то другой, более чёткий. Зачем столичному барину перца в эту глушь? А я не столичный, хмыкает Азамат. Я из Худула, мне степь что лужится. А, земляк, с явным облегчением восклицает пастух. Другой тоже что-то говорит, но его я увы не понимаю. Внятно и продолжает: А я по другой стороне Рульмир на от Худула родился. Поехал вот в столицу на заработки, да и осел на полдороге. Красиво тут. Они некоторое время обсуждают местные пейзажи, пока мы рассаживаемся у огня, а пастухи заканчивают приготовление ужина. Эти потрясающие люди так и ходят тут в своих длинных шубах, кажется, вообще без застёжек. И варежки прямо из рукавов растут, только кончики пальцев и можно высвободить. Мне-то в верхней одежде через пару минут становится невыносимо жарко, так что я стаскиваю для начала шапку и шарф. Появление в студии моих лохматых кудряшек вызывает резкую паузу в разговоре. Пастухио торопела переводив взгляд с меня на Азамат и обратно. Жена наконец коротко и категорично произносит Азамат. Я довольно улыбаюсь и подсаживаюсь к нему поближе, чтобы ни у кого не возникло сомнений. Красивая, протягивает Северянин таким тоном, каким говорят не может быть. Сам удивляюсь, усмехается Азамат. Молчание затягивается, и мне становится неловко. Может, я схожу до Унгуца принесу еды? Раз уж мы её столько набрали. Азамат неведленно подрывается пойти вместе со мной. Уже около самолётика он также порывается сам дотащить и термопак, и одеяло, и какую-то одежду для Спандя. Но руки у него всё-таки только две, так что я обращаю его внимание на то, что термопак с колёсиками, и его можно катить. И укатываю, пока Азамат не придумал контраргументов. Сквозь шатёр прекрасно слышно, что говорят внутри, даже лучше, чем мне бы хотелось. Конечно, они обсуждают Азамата. И откуда у такого урода такая жена, из какой статьи он получил эту землю, неужели не нашлось более достойных и так далее. И это только из того, что я могу понять. Собаки у них тут явно умнее людей. Когда я вхожу, они, конечно, замолкают, но и это не очень-то почтительно выглядит. Они ведь знают, что сквозь шкуры всё слышно, а у моданцев слух такой, что азамат, наверное, от самого онгуца всё разбирал. Я уже собираюсь с духом сказать заготовленную гадость, но тут меня огоршивают вопросом. Как муж? Это спросила один из долхатчан, так что я поначалу не уверена, что правильно его поняла. Поэтому я переспрашиваю, повернувшись к Северянину. Он повторяет всё точно так же, как муж. Как его здоровье, уточняю я. Они смеются и мотают головами. Муданство очень забавно мотает головой до предела и притормаживая на дальней точке, как будто методично оглядывают себя через оба плеча. Я недоумеваю. А что тогда? Ну, ну, как муж, продолжают настаивать пастухи. Нормально? пожимаю плечами, окончательно сбитая с толку. Здорово, хороший муж очень заботится. Мужики смотрят на меня как на больную. Чем от меня надо? Тут входит Азамат. Они дают тебе возможность на меня пожаловаться. Это проявление вежливости, чеканно объясняет он и пока я хлопаю жабрами, продолжает в том же сухом наставительном тоне, повернувшись к пастухам. Моя жена с земли, и у них многие вещи устроены по-другому, так что ей надо всё подробно объяснять. О да, он их прекрасно слышал, и злой теперь как лесной демон. Мне не на что жаловаться, тут же вставляю я. Они как-то нехорошо кое-сцена замата. Небось решили, что он меня запугал и не разрешает о себе дурно говорить. А мы-то с ними едой делиться собрались. К счастью, тут наконец подъезжает наш провожатый. Я слышу, как он тормозит свою лошадь каким-то нечеловеческим гортанным звуком. А, Самат Ахмад, радостно восклицает он, едва войдя в шатёр, а потом продолжает что-то говорить про то, легко ли мы нашли, да как тут устроились, насколько я могу понять. Меня да и всех присутствующих несколько удивляет его обращение. Северянин тут же тихонько у него спрашивает, дескать: "Ты чего тут поклоны разводишь? Это же просто хозяин земли, и не бог ведь какой важный?" Наш провожатый прямо-таки задыхается от возмущения, а потом широким жестом отмахивается от своих коллег. Что с вас взять? Вы же никогда на белый день не ездите в столицу. Вы бы видели, как он на боях выступил, всё бы поняли сразу бездельники. Во всяком случае, я думаю, что он сказал примерно это. Я начинаю немного привыкать к долхоцкому акценту, особенно если уши тремя слоями утеплителей не закрыты. Во всяком случае, за бездельников точно отвечаю. А за мат явно польщён. Я тут же расслабляюсь. Обидчиков поставили на место, а моего мужа есть кому защитить и без меня. Благодарить Вот сейчас ещё поужинаем. Тут уже совсем жарко. Я решительно вылезаю из комбинезона и верхнего свитера, а потом я заматов вытряхиваю лишнюю одежду, нечего ему перегреваться. Потом углубляюсь в изучение термопака. Такой модели я ещё не пользовалась. Обычно отдельно переносной холодильник, отдельно жаровня. А тут комплект, три отделения, в каждом коробочка с едой. Для каждого можно указать количество градусов. Хочешь минус -20, а хочешь плюс +100. Только выключить вовремя не забудь. Или оно само выключается, когда закипит. Мужики тем временем обсуждают что-то про лошадей и прогнозы погоды на весну и лето, основанные на поведении перелётных птиц, облаков, рыбы в море и чём-то ещё столь же точном. Впрочем, может быть, в этом и есть зерно истины. Поклонник Азаматовых боевых успехов обещает завтра нас первым делом отвезти в конюшню, чтобы мы прониклись, восхитились и покатались. Азамат его тут же осаживает. Давайте не очень рано, а моя жена любит утром поспать. Да я вообще удивляюсь, отвечает тот. Что вы такой цветок потащили в степь по снегу? Это ещё кто кого потащил, смеётся Азамат. Моя супруга суровая земная женщина, может взрослого воина с ног свалить одним ударом, а тут подумаешь, какие-то лыжи. Я и за всех сил сдерживаю, чтобы не заржать, глядя на благоговейные лица пастухов. Мы ужинаем их похлёбкой с нашими пирогами, после чего они расходятся по другим шатрам, а нам оставляют этот в полное распоряжение. А не сначала, конечно, хотели освободить нам два шатра. Как же они могут ведь богатые супруги из столицы провести ночь вместе. Но заматом строго указал, что я не умею да и не должна управлять сопечкой, я тем более костром, и вообще ему не нравится идея оставлять меня одну. И при этом так выразительно посмотрел на троих и четверых пастухов, что сразу стало ясно, что именно ему не нравится. Про костёр он, кстати, соврал. С костром я управлять сумею. Впрочем, я никогда об этом не говорила, так что он имеет право не знать. Вот тут и возникает первая трудность в угуливании меня на природе, а именно, я не могу лечь спать, не помывшись, хотя бы символически. А Азамат, конечно, предусмотрел всё, кроме этого. В шатре же никакого тазика и в пании нет, а мытьё на улице в этом сезоне исключено. Азамат, правда, находит простое решение, отворачивает пару шкур, под ними песчаная земля слегка подогрета теплом, постоянно поддерживаемым у костра, и потому не насмерть заледеневшая. Воду впитает во всяком случае Потом выясняется, что воды в канистрах с водой хватит на чай и на суп, но никак не напомыться. Так что мы, я, естественно, настояла на том, чтобы ни один Азамат не мылся с моими запросами. Одеваемся, выходим наружу и нагребаем снега во все имеющиеся ёмкости, а потом греем всё это до получения нужного количества воды, даже больше, чем нужно, примерно вдвое. Так что когда наконец доходит до мытья, сначала Азамат поливает меня, а потом я его. Он поначалу сопротивляется, но у меня есть веский довод. По грязному мазаться плохо. Ну можно ведь сегодня пропустить, осторожно предлагает Азамат, которому совершенно не хочется раздеваться и мокнуть. Солнце, давай проясним этот момент, говорю я, выразительно двигая бровями. Если я сказала каждый день, это значит каждый день. И откасить ты сможешь не раньше, чем я удостоверюсь, что ухудшение не начнётся снова. Так что никаких пропусков, а то знаю я вас, мужиков. Сегодня день пропустим, а потом неделю, а потом месяц, а потом вообще забьём на всё, потому что не помогает. Не тужь Хорошо, хорошо. Он поднимает руки и говорит: "Сдаюсь". Вот и славно. Помимо чисто лечебных соображений, мной руководят и другие, а именно у Азамата такое красивое тело, что грех отказывать себе в удовольствии его лишний раз пощупать и полюбоваться на него. Самому Азамату я пыталась это объяснить, но он не только не поверил, а его вовсе решил, что я зачем-то ему вру, чтобы что-то у него выклянчить, что уж вовсе странно, ведь он и так всё с радостью для меня сделает. Короче, я решила пока помолчать о своём возвращённом представлении об удовольствии, чтобы не провоцировать семейные ссоры. А пусть когда-нибудь он успокоится и начнёт мне верить, но явно не в ближайшие месяцы. Когда с мытьём и молярными работами покончено, у нас образуется новая тема для спора. Азамат хочет укутать меня в восемь одеял, но ему самому в таком как-нибудь будет жарко. А я, естественно, предпочитаю вдвое меньше утеплителей, зато мы уже под боком. В итоге мы торгуемся на том, что тремя одеялами мы укрываемся вместе, а потом на меня кладём ещё несколько индивидуальных. Надо ли говорить, что ночью я всё это радостно стряхиваю и дальше сплю при комфортной температуре азамата тела. Поспать подольше не удаётся. Я просыпаюсь от дикого ржания и топота, как мне кажется, прямо рядом с моей головой. Лиза, ты куда? сонно спрашивает азамат, когда я подскакиваю, не совсем ещё соображая, где мы и почему. Ах, ну да, это просто сквозняк шатёр, всё так слышно хорошо. Эти ваши лошади очень громкие и неожиданные. Ворчуя, откапывая ворохи одежды, мобильник с часами. На них семь. Отвратительно. Но с другой стороны, мы вчера и легли максимум в 9, так что я должна была выспаться. А спаламердвецки после всех нагрузок и споров. Ноги воют волком. Я, конечно, всё потянула вчера, но у меня с собой маясит от мышечной боли. Ладно, надо уж вставать, а то если сейчас обратно лягу, разве что к обеду удастся меня поднять. А замат, впрочем, какой-то унылый. Ты же обычно в это время встаёшь, говорю. Спал плохо, что ли? В полночь вообще не спал, пожимает плечами он. Слушал? Что? Я оглядываюсь по сторонам. Всё. Ветер, лошадей, собак, мышей под снегом. Иногда совы или лисы рядом охотились. Разок, кажется, шакал заходил, но тут я не уверен. Глажу его по голове. Так тебе на охоту надо было выбираться, а не со мной гулять, так бы и сказал. Что ж ты всё мучаешься. Да я не мучаюсь, он начинает выбираться из-под одеял. Мне просто скучно спать, когда вокруг столько всего происходит. Ничего, переживу. Давай одеваться. Хотя ты же сначала, наверное, поесть хочешь? В 7:00 утра я на это не способна, хмыкаю. Так что не буду заставлять тебя ждать. Я быстро натираюсь кремом от растяжения, мы одеваемся и выпадаем из тёмного тёплого шатра в лучистый продувной день. Моданские лошади это нечто.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 Азамат подходит только к одному, только к другому гигантскому копытному, рассматривает морду, приподнимает губу, гладит по шерсти. Собаки вьются вокруг нас вперемешку с пастухами, и те мы другим любопытны и тревожны, что скажет новый хозяин. А ты собираешься одного себе взять домой? Интересуюсь я. В их морде хоть и вроде тепло, как бы не пришлось эту котину брить на лето. Почему только одного? удивляется Азамат. Два их как минимум, а то и ещё кое-кому в подарок можно прихватить.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 Ну то ли воздух на мыданге такой, то ли я уже давно крыши подвынулась. Во всяком случае, мне прийти с трусить перед этими пастухами после того, как Азамат меня вчера рекомендовал. Так что я изо всех сил стараюсь успокоить сердцебиение, послушно подхожу ближе. Он нагибается, подхватывает меня под мышки и без труда усаживает верхом на белую кобылу. И только тут я понимаю, что на ней нет ни седла, ни вожжей, ничего. Азамат, я без понятия, как ею управлять, быстро выговариваю я. Да легко, заверяет он, хлопает ладонью по холке своей твари, и та трогается медленным шагом вперёд. Моя без всякой команды шагает следом. Ну ладно, пусть идёт, по крайней мере, пока она идёт за заматом. Главное, не думать о том, что всё вот это подо мной живое тело с собственными мозгами и мнением обо мне. Ой, нет, я сказала не думать об этом, а то точно грохнусь. Итак, люди во всяких уголках мира на протяжении тысячелетий ездили на лошадях, А по статистике травматизма этот транспорт на каком месте? Не знаю. Хорошо. А Замадова с котиной ускоряется. Моя тоже. Меня начинает потряхивать, одержаться не за что, разве только за шерсть. Я инстинктивно прижимаю колени и пятки по бокам лошади в надежде, что так буду прочнее сидеть. Эта зараза прибавляет шагу. Я хватаюсь за шерсть на шее. Она опять ускоряется. А Замата мы догоняем в два прыжка, и я с трудом подавляю желание за него ухватиться. Так ведь типа висну.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 Мы друг другу очень не нравимся. Куда ты рванула? Я рванула? Это она рванула. Моя бы воля, я бы с места не двинулась. Она сама за тобой пошла, а потом, что бы я ни делала, она всё быстрее и быстрее. Лиза, не тараторь. Если ты будешь так бояться, она не будет тебя слушаться. Что значит не будет? Уже поздно. Наши отношения безнадёжно загублены на корню. Снимай меня нафиг, я накаталась. Погоди, погоди, не мельтеши. Лошадь остановить очень просто, надо только вот так крикнуть.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 Ну, конечно, наконец-то он меня снимается этого ходячего кошмара. Правда, только для того, чтобы обучить правильным звукам, ну и то хреп. Прости, пожалуйста, бормочет он, прогивая в снег рядом со мной. У нас ездить на лошадях хочется года в 3-4, а то и раньше. Это всё равно как не уметь водопроводный кран открыть. У нас в аэропортах раздают буклеты, язвительно отвечаю я, в которых нарисовано, как открывать краны и спускать унитаз в стране, в которую прилетел. Ещё вопросы будут? Тимбул, а ты знал, что я зверей только в зоопарке и видела? Ну то звери, а то лошади, в отчаянии восклицает Азамат. Мне становится смешно. Он всё-таки иногда ужасный дикарь, но ну, по крайней мере, с верзицом мне не дал. Дальше мы сидим в снегу, поскольку уходить по нему невозможно, слишком глубоко. И обучаем меня правилам дорожного движения. Когда я опять раз подряд без запинки воспроизвожу все звуки и жесты и что они значат, Азамат решает, что меня можно испытать второй раз.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 Рычу на лошадь во всю глотку. А ей хоть бы что, понимает ведь, что я ничего ей не сделаю. Я уже не столько боюсь, сколько злюсь. Значит, тебе по боку? Со мной можно не считаться, да? В итоге как раз когда мы на бешеной скорости подлетаем к пастухам, я забываю нафиг всю заматову науку и на чистом родном языке, незнакомом ни пастухам, ни тем более лошади, обкладываю её до десятого поколения во всех стороны, одновременно и за всех сил дёрнув за ухо. Кобыла разворачивается практически на лету. Как я удержалась верхом, понятия не имею, ухо я ей оттянула на совесть, думаю. И останавливается. Прочие кони стоят так же, как мы их оставили, строем, через равные промежутки. В строй, сука! И за всех лёгких командую я, подтягивая её несчастное ухо в ту сторону, где зияет прогал между лошадьми. Лошадь тихонько ржёт, пригибает голову и мелкой трусцой пеньюхает на своё место. Я из последних сил перекидываю через её зад свою правую ногу. Испрыгиваю на землю, отхожу подальше, еле переставляя копыта. Тфу, в общем, все поняли. Тут в вихре поёмки прискакивает Азамат. Он, кстати, отлично смотрит сверху. Но лошадь сидит так, как будто прямо там и родился. Впрочем, видимо, это недалеко от истины. Пастухи тоже подбегают. Азамат Ахмад, вопит любитель боёв. Вот это я понимаю, жена. Как она на своём страшном земном языке лошадь-то построила. А какие манёвры, вторит Свирянин. Я уж думал, они вместе ковернутся, на такой скорости лошадь разворачивать. Вот это да. Азамат, впрочем, оценивает обстановку трезвее. Лиза, ты что? Напускается он на меня на всеобщем. Разве можно так за уши драть? Она же могла тебя сбросить. Она в любом случае собиралась меня сбросить, отмахиваюсь я. А так хоть я ей напоследок объяснила, как она мне нравится. Никогда больше так не делай, пообещай мне. Ого, да он побледнел. Что-то я, похоже, и правда перемудрила. Точнее, наоборот. А что я должна делать, если она не слушается? Я всё делала правильно. А если она команд не понимает, я что ли виновата? Оправдываюсь я. Она не звездолёт, тихо говорит Азамат. Это не так, чтобы кнопку нажал, полетели, а другую нажал остановились. Она живое существо, с ней надо взаимодействовать. Вот в том -то и проблема, киваю я. Она живое существо. А я не хочу ездить на живом существе. Я хочу на машине, которая либо слушается, либо сломалась. Ну, разве так трудно найти общий язык с лошадью? вопрошает он. Лошадь хороша в зоопарке за решёткой. Всё, хватит с меня на сегодня катаний, пойду в шатёр посижу, позавтракаю наконец. Ну, Лиза, тебя я не задерживаю. Я решительно не оглядываясь, ухожу в шатёр. Есть ты, правда, хочется. Пастухи за моей спиной пытаются успокоить Азамата, дескать, подумаешь, с женой поругался, это же всё время случается. Недавно женился, привыкай. Да и разве можно на женщину так ругаться, если она такая крутая? Мне от этих разговоров как-то не по себе. Я-то знаю, что я не крутая, а тупая. Да и примерять на себя образцы поведения модных женщин тоже не улыбается. Вот поганое кобыло. Костерок в шатре еле тлеет, приходится его взбодрить, прежде чем что-то на нём гореть. Можно, конечно, в термопаке, но мне очень нужно самоутвердиться. Тут я хотя бы всё умею. Поживав разогретый хуньбимбик, я немного прихожу в себя и начинаю прикидывать, какой у меня нынче день цикла, а то что-то я распсиховалась без причины. Ну, подумаешь, лошадь. Бывало и похуже.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 Я ведь предусмотрительный человек, и когда еду в степь зимой кататься на лошадях, обязательно беру с собой антенну на парашюте. Это такой пистолетик, выстреливаешь в небо, вылетает проволочка с воздушным шариком, и высоко-высоко ловит сигнал тебе в бук. Потом жмёшь другую кнопку, она втягивается. Только шарики одноразовые, менять надо потом. Всё просто и закономерно, не то что эти лошади, бр. Подсоединив пистолёт модем к буку, выхожу в эфир. А там Сашка растрёпанный, глаза на лоб, на щеках нездоровый румянец. Близко, где тебя черти носят? Ты уже вторые сутки оффлайн. Да, мы тут на природу выехали, бармачуя. Мало мне было Азамата перепугать сегодня. Ну, а почему ты не в сети? Так её тут нет? Сейчас вон антенну выстрелила, появилась. Я выразительно дёргаю за проволочку, которая уходит от пистолета через дырку в крыше шатра в небо. Сашка выдыхает и явно считает до 10. Ты бы хоть предупредила, что собираешься в такую глушь.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 Сашка рассказывает, что у них опять сменился шеф, что ему уже донесли про меня, причём наболтали с три короба о том, как я умею ставить палки в колёса всяким бюрократам. Так что он изрядный испугался и собирается прислать мне прямо на буманг официальные извинения, прямо на бумаге напечатанные. Я посоветовала не тратить на это бумагу, мне и на пластике сгодится, тем более, что я неплохо устроилась, в принципе, и если только с лошадей не падать. На этом месте приходится Сашке всё-таки изложить, во что я тут ввязалась. У него снова глаза на лоб полезли. Ну ты авантюристка. Ты не могла ему просто сказать, что не сядешь на лошадь? Да понимаешь, он так убедительно говорит, пожимаю плечами. Сразу как-то верится, что он знает, как надо. Ну да, замечательно, кривится Сашка. Теперь ты на него наорала при чужих и ушла хлопнув дверью. Это, конечно, суперстратегия. Что-то ты сестрёнка сдавать стала. До сих пор ты гораздо трезвее мыслила в бытовом плане. Карманчики разгулялись. Да вроде сейчас не время. вздыхаю. И тут меня посещает страшная мысль. Сашку она, видимо, тоже посещает, судя по остекленевшим глазам и кривой нездоровой ухмылке. Я так понимаю, тебя можно поздравить? Ты погоди, говорю, дай хоть проверю. Тест не занимает много времени и показывает дату зачатия неделю назад. Чёрт, в чип сдулся раньше времени. Хотя там везде в инструкции пишут, что стресс и сильные переживания сокращают срок действия. Мы с Сашкой ещё некоторое время молча сидим перед экранами, пялясь друг на друга и в пространство. Потом я встаю. Пойду пообщаюсь с мужем и закрываю бук. Когда я выхожу из шатра, заматани где не видно. Подхожу к пастухам, которые тусуются у конюшни, что-то там чистят. Где он? спрашиваю без уточнения, и так ясно. Поехал кататься, отвечает Северянин и добавляет ободрительно. Сильно расстроился, дескать, я добилась своего. Меня это не радует. отрезаю я. Возвращаюсь в шатёр, подключаю антенну к мобильному, звоню Азамату, но он, конечно, недоступен. Ладно, подожду. И вот я жду. Сначала посидела ещё за буком, поотвечала на скопившуюся почту. Подруга моя прислала много ругани за то, что я ей наговорила про муданщцев. Её тоже попытались насильно выдать замуж. Она прострелила духовнику руку и сбежала, бросив кучу вещей. Надеется, что сможет получить их потом по почте, если муданщцы не поломают всё в виде месте. Я не придумала ничего лучше, чем наивно поинтересоваться, зачем она стала наниматься к ним в Штат. Ведь до сих пор мы обсуждали её работу на станции под началом Тамлингов, а не на корабле у Муданстов. А то бы я её обязательно предупредила. Потом начинаю собирать библиотеку по беременности на раннем сроке. Какие пети гормоны, чтобы на людей не бросаться, какие делать дыхательные упражнения, чтобы не откусить голову мужу, да как этого самого мужа правильно подготовить к мысли, что в семье будет пополнение. В таком духе, в общем.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 Хорошо, что я всё-таки не струсила и полезла на эту лошадь, а то Фигбон поверил, что я представляю опасность. Пастухи подходят поближе, обсуждая, что надо бы пообедать. Он не сказал, далеко ли поехал, спрашиваю нашего первого знакомого. Нет, пожимает плечами он. А тут особенно и не привяжешь к месту. За подорека, с востока горы, а на север степи, леса до самого серья. Леса. Это вам не парк на Горнете. Он оружие взял? Нет, хмурится пастух.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 Это вам не земной пассажирский звездолёт. Эту штуку Азамат делал сам, по мадамской технологии и для себя. То есть никакого понятного интерфейса тут нет и быть не может. Если бы это было средство наземного транспорта, я бы ещё рискнула на малой скорости, но летать я пока не умею. Остаются проклятые копытные. Ладно, пока вот что. Азамат, помнится, говорил, что взял бы в лес ружьё. Наверное, и правда взял, так ведь? Пороемся в багажнике. Ага, вот оно родимое. Даже примерно понятно, где предохранитель, а где спусковой крючок. И заряжена. И насколько я знаю о замате, почищена. Чёрт же их знает, можно они до сих пор пулями стреляют или чем там. Я по внешнему виду не определю. Выхожу обратно в конюшню и окидываю взглядом боголовье скота. Конечно, мне теперь вообще верховая езда противопоказана. Ну, во-первых, нервничать мне противопоказано тем более, во-вторых, всего-то неделя прошла, а в-третьих,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 Я быстро разыскиваю пакет в шатре, возвращаюсь к табуну с печеньем в вытянутой руке. Меня довольно быстро обступают. Выражение глаз становится более приятным. Пастухи высасываются из другого шатра и с интересом наблюдают за моими действиями. Пока я на них отвлекаюсь, мне в бок тыкает чья-то морда. Это оказывается довольно толстое и невысокое существо, видимо, большой гурман. Оно морковно-рыжее и очень-очень лохматое. Что ж, если оно любит вкусненькое, то мы, может, и договоримся.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 Это оказывается самец или как там они у лошадей называются. С тремяну на седла нет, но с одной стороны есть верёвочная лестница, по которой можно залезть наверх. Это хорошо, потому что даже небольшой бударский конь всё равно очень большой. Я вставляюсь в седло, счастливо вцепляюсь в ручку впереди и сообщаю коняге, что можно трогаться. Он неохотя делает два шага. Я выдаю ему печенье и на чистом, не приукрашенном культурой и воспитанием родном языке объясняю, что если он будет слушаться, то получит ещё.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 Ты там никого не убила и даже не ранила, не волнуйся. Ты лучше скажи, куда тебя черти понесли? Я там сижу, волнуюсь, эти козлы ходят, насмехаются. Без оружия, без еды. Этогана ты заподобное уволил, помнится, а сам, чем думаешь? Лиза, ну что ты, ты правда волновалась? спрашивает он как будто с надеждой. А ты думал, я что, радоваться должна? вскидываюсь я. Конь подо мной вздрагивает от моего визга и отступает назад. А ты стой, скотина безмозглая, добавляю я снова на родном. Потом мне становится стыдно. Опять на Азамата кричущую и лошадь ни за что обругала. Показываю копытному ещё печенье и отвожу руку, пока он не развернётся головой в сторону лагеря. Тогда разрешаю съесть. Азамат наблюдает за моими ужимками с интересом и недоверием. Поскольку у меня конь низкий, а у Азамата высокий, то он сидит теперь где-то там наверху, бедро на уровне моего плеча. Я кладу руку ему на коленку. Ты извинишь, что я тебе такой скандал устроила. Я просто очень испугалась, а потом ещё полдня переживала, где ты и да до не случилось ли чего. Лиза, ну что со мной может случиться в степи? Неужели ты думаешь, что тут есть какой-то хищный зверь, с которым бы я не справился одним ножом? Понятия не имею, говорю. Я ни зверя здешних не видела, никак ты с ними справляешься? Да и вообще, шит со детские выходки. Он похлопывает меня по плечу. Извини, я действительно расстроился, но это недолго длилось. Просто я решил последовать твоему же совету и не мучиться, а как следует погулять одному, послушать, посмотреть. Ну и увлёкся на целую вечность, ведь ненаволи не был. Я думал, ты будешь дуться, а ты, оказывается, волновалась. Никак мы друг друга не поймём. У меня временное обострение ненависти к человечеству, сообщаю я. Оно пройдёт, и снова будем понимать. Потерпи чуток. Я уже открываю рот, чтобы рассказать о новом повороте событий, но Азамат вдруг сжимает моё плечо. Лиза, послушай.